Виктор Дашкевич Тайна мертвого ректора Книга вторая Глава первая Каимбра встретила почти летним деклом Только что прошел дождь, и мокрые ночные улицы непривычно пахли какими-то экзотическими цветами Кузя словно летел сквозь оранжерею Четвертинка луны, иногда появляющаяся из-за туч, тоже выглядела необычно. Лежала на боку и была похожа на маленький сияющий кораблик. Главный корпус Академии Коимбры больше напоминал дворец, чем административное здание, но в этом не было ничего удивительного. Кузи уже знал, что очень давно монарх Дон Жуау подарил Академии свой королевский дворец. В свете фонарей тускло мерцали темные стекла окон, И только в одном открытом на распашку горел свет. И по потоку, исходящей из окошка силы, Кузя понял – ему именно туда. Каркнув для предупреждения, он влетел в окно. Див, в полоборота сидящий за столом, поднялся и неспешно повернул к пришельцу голову. Высокий, в длинной черной мантии, из-под которой виднелся воротник темно-зеленой рубашки, он даже в человеческом облике производил впечатление – Темные, тщательно расчесанные, вьющиеся волосы длиной почти до лопаток рассыпались у него по плечам настолько эффектно, что Кузи про себя хмыкнул. Было совершенно очевидно, что элегантное движение головой не случайно, а тщательно отработано. А мощь от дива исходила такая, что у Кузи зачесалось где-то в районе уха, вывернутого когда-то инессы. Что ж, неудивительно. Это ректорский див. На его черной мантии недвусмысленно поблескивала серебристая брошь в виде льва. «Не бойся, посланник!» Див сделал рукой приглашающий жест. Его голос на удивление не прогремел на батом в голове у Кузи, как можно было бы ожидать от такого сильного дива, а наоборот негромко прошелестел, будто это были собственные Кузины мысли». Галка подлетела к столу Дива, и тубус с письмом лег на столешницу. Див посмотрел на печать. Черный сургуч с вензелем. Как жаль, это было ожидаемо. Но все равно, Дон Кристиану Криштиану расстроится. Уже известно, кто следующим займет должность ректора. Это решит коллегия, уклончиво ответил Кузя. Ты можешь принять истинную форму и отдохнуть с дороги. Но встретиться с Доном Криштиану я позволю не раньше завтрашнего утра. Даже ради такой трагической новости я не стану его будить. Кузя с облегчением принял человеческий облик. Устал он произрядно, ведь громоздкий неудобный тубус сильно нарушал аэродинамику маленькой галки. Но не успели его ноги коснуться пола, как Каимбурский Диф оказался рядом и схватил его за руку. На твои мошенники...» Не Вензель Академии. Див посмотрел ему прямо в глаза. В его собственных, абсолютно черных, не было видно даже зрачков. Кузя инстинктивно поюжился, но взял себя в руки и, неопределенно пожав плечами, ответил. — Ты же видишь Вензель на письме? Разве этого недостаточно? У меня официальный статус посланника, не сомневайся. — Не сомневаюсь. На тубусе заклятие. И никто, кроме настоящего посланника на которого наложено такое же заклятие, не мог бы без последствий прикоснуться к нему. Див отпустил руку Кузи, но не отошел, и продолжил сверлить его взглядом. «Ты полицейский див. Что произошло в Московской академии? Я не верю, что не нашлось посланника из числа дивов академии». «Ты прав, я полицейский див, но это никак не связано со смертью ректора Светлова» не моргнув глазом, соврал Кузя. — есть причина, почему с этой печальной вестью отправили именно меня. Надо же, каким прозорливым оказался этот дедушка Меньшов. — Ты долетишь ночью. Встретит тебя Педру, дифректор Эдона Криштиану, — инструктировал старый колдун. — Сам ректор, скорее всего, будет спать. И примет тебя с специальным докладом не раньше, чем позавтракает, а, скорее всего, и после обеда. Ректору нужно будет просто доложить о смерти господина Светлова. А нашу легенду расскажешь Педру. Но лишним не болтай. Вдруг Дон Криштиану захочет задать пару уточняющих вопросов? Педру сразу поймет, что дело нечисто, поэтому проявляй осторожность. Не будет большой беды, если в Каимбре узнает о том, что господин Светлов был убит, но, сам понимаешь, такой ссор лучше из избы не выносить. Тем более до того, как мы поймаем преступника». Кузя все прекрасно понимал. Поэтому изо всех сил старался соответствовать инструкции, данной проректором. Не связано. Див Педру прищурился. Хорошо. Тогда с чем же связан визит полицейского Дива Российской империи в Академию Каимбры? Не столько в Академии, сколько лично к тебе. Проректор Меньшов очень просит помочь ему в одном важном проекте. о, -о, -о. Глаза Педру расширились. Проректор Меньшов. Как он? Я слышал, он сильно пострадал во время прорыва. Хорошо ли у него со здоровьем? Выражение лица главного дива Каимбры заметно потеплело, а глаза замерли на миг. Див предавался каким-то воспоминаниям. Надо же, имя старого колдуна оказало поистине волшебное действие. Хорошо, для его возраста так точно. Крепкий дядька и очень сильный колдун. Прям ух! Рассказывать о том, что проректор оказался на больничной койке, Кузи, разумеется, не стал. Да и в целом его слова не слишком-то искажали истину. Выдавая Диву наставление, Меньшов выглядел вполне бодро для старика, который совсем недавно чуть не помер от перенапряжения. Ответ понравился Педру. Див вернулся за свой стол и похлопал по нему рукой. — Подойди сюда Я расскажи, что за задание дал проректор Меньшов и чем я могу ему помочь. Кузя принялся осторожно излагать легенду. «Когда используешь ментальную связь, очень сложно скрывать свои мысли от другого дива, особенно когда этот див намного сильнее. Если будешь неосторожен, можешь подумать что-то не то и случайно выдать непредназначенную для собеседника информацию». Но Кузи успел потренироваться с Владимиром. «Это личное дело проректора Меньшова, и оно касается безопасности Академии. Большего я тебе рассказать не могу». Просьба заключается в следующем. Меня собираются выдать за студента Академии Каимбры, прибывшего в Москву по обмену. И подготовить меня к этому можешь только ты. Господин Меньшов сказал, что никто, кроме тебя, не способен за короткое время вложить в мою голову все необходимые знания. У тебя в этом огромный опыт, и вообще ты настоящий талант». Кузя аж кожей почувствовал исходящее от ректорского диву удовольствие. Но «Надо же!» Откровенно льстивые слова старого колдуна произвели на Педру большое впечатление. Этот див такой сильный и древний, оказался весьма падким на похвалу. Что же, надо это учесть. Кузя продолжил. Сложность в том, что изображать колдуна я буду перед студентами академии, и мне нужно изобразить его максимально правдоподобно. Мне надо выучить язык, как следует осмотреть вашу академию и ознакомиться с порядками и правилами. — А еще проректор Меньшов сказал, что у тебя есть какие-то секреты. И если ты поделишься ими со мной, он не останется в долгу. — Секреты? — На губах Дивы заиграла довольная улыбка, и он снова едва заметно тряхнул головой, рассыпая по плечам свои роскошные кудри. — Что ж, можно и поделиться некоторыми секретами. А что касается порядков и правил... о. Я уверяю, ты с ними познакомишься в полной мере. Сколько у нас времени? Сутки и 12 часов. Достаточно. на день. это. Педро подошел к шкафу, открыл его и достал странную длинную рубаху без застежек. Кузя с удивлением пощупал грубую ткань, однако натянул через голову предложенную одежду. Роба сидела мешком и доходила почти до пола но на поверху оказалась не такой уж жесткой и кусачей. — А теперь бери мыло и иди за мной, — велел Педру, указав на стоящий в углу рукомойник. «Мыло — Мыло? — удивленно сказал Кузя вслух, но спорить не стал. Педру открыл дверь, и они двинулись по неширокому темному коридору, а затем вышли на лестницу и стали спускаться. Миновали еще один коридор, продолжили спуск и, наконец, очутились в подвале — Здесь было настолько темно, что Кузя едва различал очертания стены потолка. Но запах серебра он ощутил отчетливо. — Это что? Где мы? — с подозрением спросил он. — Сейчас узнаешь, — ответил Педру и, открыв тяжелую скрипучую дверь, буквально втолкнул Кузю внутрь. — Эй! — воскликнул Кузя, но больше ничего сказать не успел. Дверь с грохотом захлопнулась, с обратной стороны лязгнул засов. Кузя бросился к двери. Эй! Он попытался нащупать разум Педру. — Что это значит? — он заколотил в дверь, но ответом ему была тишина. Он отошел от двери и огляделся. Небольшая камера, напоминающая комнаты дивов в общежитии управления. Через решетчатое окошко тускло светило, едва проглядывающее из-за туч луна. Но этого света с лихвой хватило, чтобы Кузя смог изучить помещение, в которое попал. Стены из толстого дикого камня, решеток внутри них не ощущалось, но серебряного порошка, вскрепляющий их цемент, строители явно не пожалели. Решетки на окнах тоже были серебряными, и от них шел запах заклятий. Нет, их точно не вырвать. Равно как и двери. Если ломать-то все-таки стены, надо поискать место, где цемент слабее. Как тогда, в отеле у Рождественского, Кузя обратился к том и принялся обнюхивать стены» но внезапно остановился и, запрыгнув на широкую деревянную скамейку, стоящую под окном, задумался. Потом посмотрел на мыло, которое положил на скамью перед тем, как принять облик кота. Зачем этот Педру дал ему мыло? Нет, все не так просто. Не стоит принимать необдуманных решений. Ведь если Кузя проделает дыру в стене, Педру его по головке не погладит. И тогда рассчитывать на помощь Дива, а уж тем более ректора Академии, бессмысленно. Надо понять не как выбраться, а почему он тут очутился. Педру не поверил в легенду и решил запереть подозрительного пришельца до утра, пока не проснется ректор и не примет на его счет решение. А может, ректорский диф вообще пошел в кабинет и сейчас позвонит проректору Меньшову и спросит у него, правда ли то, что рассказал Кузя. Да, это имеет смысл. И в таком случае остается только ждать и размышлять, в чем же Кузя прокололся. «Жалко, конечно, потерянного зря времени, но придется поднабрячься, что поделать?» Кузя растянулся на лавке, свесив с нее лапы, и принялся ждать. Ждать пришлось недолго. Не прошло и десяти минут, как снаружи снова заскрежетал засов, и дверь открылась. «Ну, наконец-то!» — Кузя вернулся в человеческую форму и вскочил на ноги. Он думал, что Педро сейчас объяснит причину его заключения — но вместо этого Див положил на скамейку стопку книг. «Что это?» — Кузя посмотрел с интересом. «Четыре сверху учебники португальского языка, от начального до высшего уровня, плюс словарь. Остальные книги по истории Академии Каимбры. Сейчас одиннадцать вечера. Я приду в пять утра и буду задавать вопросы. На португальском, естественно». «Если ответишь правильно, пойдешь завтракать». «А если нет?» — Кузя усмехнулся. «За каждую ошибку я буду отрывать тебе ухо». «Что?» — Кузя аж подпрыгнул на месте. «У меня их всего два». «Ты собираешься так часто ошибаться?» — невозмутимо спросил Див. «Нет, ну, у вас тут ты порядочки. Чуть-чуть сразу за уши. Ты хуже Инесы. Педро пристально посмотрел на Кузю. «И наш намного опаснее меня». С этими словами он вышел. Снова раздался скрежет засова. Кузя завертел головой. На потолке обнаружилась лампа, скрытая за плоским квадратным абажуром, но выключателя видно не было. «А как я читать буду? При свете луны?» возмутился он догонку и тут же камеру залил свет. «Нет, конечно...» Эти камеры предназначены для провинившихся студентов, Их наказание никак не отменяет необходимости делать домашнее задание или готовиться к экзаменам, — раздалось у него в голове. — У тебя шесть часов. — Теперь понятно, почему меня так наредили, сказал Кузя вслух и потер ухо. — Не зря, выходит, оно чесалось. Он уселся на лавку, поддернул удачно оказавшуюся весьма теплой рубу, чтобы не мешало, скрестил ноги и взял первую книгу. Педру, как и обещал, появился ровно через шесть часов. Кузя, услышав звук отодвигающегося засова, вскочил и встал посреди камеры. Просто так он свои уши не отдаст. Ты выучил грамматику, теперь займемся аудированием и речью. Педру расположился на скамье. Своеобразный экзамен занял полчаса. Португальский язык почему-то оказался Кузе смутно знакомым, поэтому давался довольно легко. «Не с а ш», — только заметил Педру, «И произноси «р» правильно, ты говоришь с испанским акцентом». А уж история Академии оказалась настолько увлекательной, что Кузя сам не заметил, как проглотил всю оставленную ему гору книг и на вопросы Педру давал емкие подробные ответы. И, судя по сохранности своих ушей, не ошибся ни разу. «Хорошо», — наконец проговорил Каимбурский Див. «Выходи. Как ты мог заметить, я не задавал тебе грамматически сложных вопросов. Если ты не поймешь что-то из того, что я говорю, смело переспрашивай. Никакого наказания за это не будет. Идем, тебе приготовлен завтрак». На столе в небольшой комнате с деревянными скамьями действительно ждала огромная тарелка овощи и внушительный пласт мяса на кости. Кузя не сдержался и облизнулся, желудок сводил от голода. Я могу все это съесть на всякий случай? поинтересовался он у Педру. Конечно, тот не сводил с него взгляда, и Кузя сразу почуял подвох. А, шагнув к столу, понял, что не ошибся. Приборы. Нож и вилка совершенно точно были из серебра. Кузя подошел ближе, потрогал и тут же отдернул палец. «Это что, шутка?» — нахмурился он. «Отнюдь». Педро продолжал смотреть на него в упор. «Это серебро». «Видишь ли, колдунам очень часто подают к трапезе столовое серебро. И ты должен пользоваться им и при этом не вызывать подозрений». Как ты понимаешь, есть руками или в перчатках в приличном обществе не принято. Проектор Меньшов всегда носит перчатки, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Педру поднял палец вверх. — Чего? Какому еще быку? — Кузя вздохнул. — Ладно, я понял. Что я должен делать? — Подумай. — А, погоди-ка. Кузя повертел в руке кусочек мыла, который прихватил с собой. Иди к раковине. И намыль как следует руки. Очень хорошо намыль. Потом размажь мыло и дай ему высохнуть. Ага. Кузя направился к раковине. Намылил руки до пены, размазал ее и затряс в воздухе, высушивая. Достаточно? спросил он, когда мыло перестало быть заметно. Иди, ешь, разрешил Педро. Кузя сел за стол и осторожно взялся за вилку. «О!» — только и смог проговорить он. Серебро пекло руку, но не настолько сильно, чтобы вилку хотелось немедленно бросить. Кузя наколол на нее кусок картошки и отправил в рот. Потом схватил нож и мгновенно отрезал им кусок мяса. «Не торопись!» — велел Педру. «Люди, даже колдуны, не едят с такой скоростью» пробормотал Кузя и воскликнул «Ай!». Пальцы, в которых была зажата вилка, начали сжечь так, что Кузя, кинув ее на стол, машинально сунул обожженный палец в рот и понял, что сделал это очень зря. «Тьфу, проклятое мыло!» — выругался он. «Теперь повторяю это по-португальски. А потом встань и нанеси еще слой мыла. Как видишь, ты сделал недостаточно». Кузя вернулся к раковине. Палец болеть уже перестал, и он принялся намыливать руки особенно тщательно. «Как это работает?» — спросил он. «Очень просто. Мыло создает тонкую защитную пленку на руках, невидимую человеческому взгляду. Это позволяет, пусть недолго, держать в руках серебро, не привлекая внимания. Но, повторяю, недолго. Тебе надо научиться вовремя выпускать вилку из рук» и прятать руки от посторонних глаз, пока ожог не заживет. Но не в рот, разумеется. Просто держу руки так, чтобы люди видели только тыльную сторону. Болтай во время еды. Это не очень красиво. Зато ты можешь на время отложить столовый прибор в сторону. Ты все понял? Понял. Кузя помахал руками в воздухе. Тогда продолжим. В конце концов Кузя разделался с завтраком. «Готов?» — не давая ни минуты передышки, спросил Педро. «Испытание, которое тебе предстоит, не будет легким». «Испытание? Еще одно?» «Одно?» — Педро демонстративно приподнял брови. «Дитя, их будет еще очень много. Иди за мной». Педро поднялся и неожиданно принялся раздеваться. Он аккуратно сложил рубаху, штаны и мантию на кресло. И, подойдя к окну, выпрыгнул из него, на лету, меняя форму, над главным корпусом Академии взмыл крылатый черный лев. Кузя, обратившись галкой, последовал за ним. Город просыпался. Во многих окнах уже горел свет, на улицах начали появляться люди. Колдуны спешили на тренировки, обслуживающий персонал на работу, чтобы подготовить учебные корпуса к рабочему дню. На пролетающих в утреннем небе дивов внимания никто не обратил. Наконец, городские огни остались позади. «Куда мы летим?» — поинтересовался Кузя. «Скоро узнаешь». Сначала они летели над землей. Но потом в первых лучах занимающейся зари Кузя увидел воду. Не просто воду. Бесконечная гладь простиралась до самого горизонта. Даже Кузя своим зрением не смог увидеть ее границ, и темно-синяя вода, казалась была живой и дышала, притягивая к себе. Так вот он какой! Океан! Кузе доводилось видеть Ладогу и Финский залив, но то, что раскинулось перед ним, вселяло настоящий ужас. Кузя даже не представлял, что может существовать столько воды. Это было похоже на пустошь с ее бескрайними льдами, и вода не была спокойной. Кузя попадал в шторм на катере в Финском заливе. Это было страшновато, но тогда Див беспокоился больше за хозяина, а не за себя. А то, что он увидел сейчас, даже сравнить было сложно с крохотными волнами на заливе. Над поверхностью воды вздымались огромные валы с такими белоснежными гребнями, что создавалось впечатление, будто они светятся своим собственным светом. Даже приближаться к береговой полосе не хотелось. Казалось, стоит хоть немного снизиться, и эти светящиеся пенные пики взметнутся вверх, схватят и утащат его в пучину. Но Педру молча летел вперед, словно не замечая бушующей стихии. И Кузе ничего не оставалось, как следовать за ним. Наконец они добрались до мыса, сильно выдающегося в море, на котором мигал маяк, и на этот мыс Педру и начал опускаться. На встречу вышел мужчина в форме, похоже, смотритель маяка, и поприветствовал ранних гостей. Кузя понадеялся, что опасность миновала, и огляделся с некоторым облегчением. Хотя океан, конечно, все еще оставался рядом, и огромные волны разбивались, и береговые скалы с таким грохотом, что было трудно расслышать, о чем говорит Педро со смотрителем. Говорили они быстро, поэтому Кузя почти ничего не понял из их разговора, кроме слова «одежда». «Пойдем». Позвал Педру Кузю, закончив разговор. Сейчас ты пройдешь очень важное испытание и научишься тому, что обязан знать и уметь любой студент Каимбры, но не умеет ни один див в мире. Почти ни один. Но для начала ответь на вопрос. Готов ли ты переступить через страх? Не простой страх, нет. Через глубинный. — Инстинктивный, почти неконтролируемый ужас каждого дива. Волоски на теле Кузи зашевелились. Его зрачки сузились, и он почувствовал, как от волнения невольно появляются клыки. — Конечно, — насколько мог уверенно, — произнес он, и для убедительности махнул рукой, надеясь, что получилось легко и беспечно. — Тогда пойдем. Они зашли в сарай. Кузя с удивлением рассматривал длинные и совершенно плоские лодки с петлями посередине и костюмы, которые выглядели, как снятая с человека кожа. Не выдержав, он подошел и потрогал один из них. Он был сделан из плотной, но довольно мягкой на ощупь резины. «Надевай!» — раздался за спиной голос Педру. Сам он уже был облачен в один из странных костюмов. Кузя хмыкнул, взял тот комбинезон, что был ближе всех, и натянул на себя. Педру одобрительно кивнул. «И что это?» — спросил Кузя, хотя уже начал догадываться. «Это гидрокостюм. Он защитит твое тело от прямого соприкосновения с водой. Соленая морская вода, особенно вода океана, очень опасна для нас. Даже через костюм она все равно будет вытягивать из тебя силы, но материал не даст ей сделать это слишком быстро». «Эхе!» Кузя прикусил губу. «Мы что же, плавать будем там?» Он недоверчиво покосился на дверь, из-за которой доносился рев прибоя. «Нет, намного лучше». Педру неожиданно улыбнулся настолько счастливой улыбкой, что Кузя невольно поежился. «Вот это, пожалуй, подойдет». Див взял одну из очень длинных и плоских, похожих на доску лодок, и пошел к двери. «За мной!» — бросил он, не оборачиваясь. Кузя поплелся следом. Они вышли на самый край мыса. Волны бесновались так, что Кузя тут же окатила пеной и брызг. Он фыркнул, инстинктивно отряхиваясь, чего Педро негромко засмеялся. «Это место называется Назаре. Здесь самые высокие волны», — пояснил он. «А теперь оставь гидрокостюм и лети за мной». И очень внимательно смотри за тем, что я делаю. Не пропусти ни единой мелочи. Я буду стараться все делать помедленнее. — Ага, — Предчувствуя недоброе произнес Кузя и обратился к Галкой. А Педру, вернув себе боевой облик, подхватил лапами доску и свой резиновый комбинезон и взмыл над океаном. Кузе пришлось полететь следом. За полосой прибоя океан выглядел спокойнее. Тяжелые валы то поднимались, то опускались, но не гремели и не тянули вверх пенные гребни. Однако птичье сердечко отчаянно билось. Кузя чувствовал, как океан очень быстро выпивает его жизнь. Педр уже приблизился вплотную к воде и, уронив на волны свою доску, встал на нее на две задние лапы — Кузи едва успел моргнуть, как лев обратился к человеком и тут же облачился в резиновый костюм, после чего лег прямо на доску и погреб к берегу, плавно скатываясь с валов и взбираясь на следующие. Но не к скалам он плыл, а к пологому песчаному пляжу, где вздымались такие громадные волны, что Кузи быстрее поднялся повыше, чтобы не попасть под брызги, летящие над валами. Внезапно доска, на которой лежал Див, начала вздыматься вверх вместе с волной. Педру принялся огрести очень быстро, обогнал волну, а когда она поднялась над поверхностью метров на пятнадцать, встал на доске во весь рост и помчался вниз по ее склону, как с ледяной горы. За ним, ревя и брызгаясь, поднимался здоровенный пенный гребень, а крохотная фигурка на белой доске, словно играя с бушующей стихией, убегала от нее. Доска на почти отвесной водяной стене, и Кузя в ужасе и восторге затаил дыхание, глядя на открывшееся ему зрелище. Неожиданно Каимбурский див сместил равновесие, вместе с доской оттолкнулся от волны, сделал в воздухе сальто назад, снова приземлился на стену воды и продолжил скользить в том же направлении. От удивления Кузя даже приоткрыл клюв. Запомните... Он ни разу не моргнул, впитывая глазами каждое движение Педру. Наконец волна с грохотом обрушилась на песчаный берег, и в ту же секунду Кузя увидел, как взлетает из пенных брызг крылатый лев с доской, зажатой между лапами. Кузя приземлился на песок подальше от полосы прибоя и с шумом выдохнул. А затем судорожно сглотнул. Когда Педру приблизился, сразу же спросил по ментальной связи. «Теперь я?» Но моя боевая форма, она не летающая. Петру принял человеческий облик и подошел так близко, что Кузи еле сдержался, чтобы не отступить. Заговорил по-русски. Я хочу, чтобы ты понял. Если ты сорвешься с доски, то тебя накроют гребнем волны, и ты мгновенно окажешься метрах в десяти-пятнадцати под толщей воды. Океан не река. Это ты уже почувствовал. Сам ты не выберешься. Даже я не гарантирую, что вытащу тебя. Ты можешь отказаться от этого испытания и вернуться домой. Поэтому я спрашиваю тебя в последний раз. Ты готов? Кузя облизал губы. Потом еще раз. Представил, как говорит колдуну Меньшову, что не смог выполнить задание, потому что испугался воды. И что тот подумает про хозяина Кузи Гермеса Аркадьича? А отказался бы Владимир, испугавшись, конечно, нет. И, наклонив голову, Кузя презрительно усмехнулся. Выглядело обалденно. Я готов. Тогда одевайся, я отнесу тебя. Взметнулись черные крылья. Кузя ошалело уставился на Педру. Тело дивы не изменилось, только крылья появились за человеческой спиной. Изо рта высунулись кончики клыков, и лицо стало больше напоминать львиную морду. Кузя всегда немного завидовал тем, у кого истинная форма крылатая. Но уметь так необычно трансформировать свое тело... Сам Кузи, как и большинство дивов, мог менять в истинной форме только клыки и когти. Но додумать эту мысль он не успел. Педро подхватил и его, и доску, и взмыл вверх. Спустя несколько мгновений Кузи увидел, как мощные валы уже несут сыму навстречу. Руки и ноги его коснулись мокрой и скользкой доски, и он немедленно упал на нее, ничком вцепившись изо всех сил в края, С десяток бесконечных секунд волны просто несли его, но потом Кузя сумел сосредоточиться. Надо грести. Чем быстрее он скатится с кошмарной волны, тем меньше энергии потеряет. Если задержаться, времени может не хватить. Океан просто высосит из него остатки силы. Кузя заставил себя отлепить руки от доски. Пальцы дрожали. Прижавшись к ненадежной, выскальзывающей из-под живота поверхности, он погреб туда, где во время подъемов виднелась широкая полоса песка. Сзади начала нарастать волна. Сперва она была широкой, пологой, но чем ближе к берегу, тем выше она вздымалась. Кузячайно отчаянно греб. И вскоре, обогнав волну, оказался на ее крутом склоне, а над ним начал заворачиваться огромный гребень. На мгновение Кузя подумал, что даже императорский див не казался таким чудовищно сильным, хищным и неумолимым, как эта летящая позади вода. И он понял — надо вставать. Если он сейчас не встанет, то скорости не хватит, и вал нагонит его и погребет под собой... Еще можно было превратиться в галку и рвануть вверх к чистым прозрачным небесам, подальше от этого ужаса. Кузя медленно поднялся на одно колено, до крови прокусив губу, заставил себя оторвать от доски одну, а потом и вторую руку. И, отчаянно балансируя, сунул ноги в петли, выпустил для надежности когти и выпрямился во весь рост. И заскользил вниз по стене воды. Казалось, у него получилось... Но тут же он понял свою ошибку. Педро ехал быстро и каким-то образом, то съезжал со склона волны, то вновь на него поднимался, постоянно ускользая от обрушивающегося с высоты гребня, а Кузя потерял время, борясь с инстинктами, разогнался недостаточно и теперь скользил не в бок, а вниз. А над его головой, неотвратимо догоняя, ломалась гигантская волна, схлопывалась ревущая масса воды. Бурлящая пена вот-вот должна была обрушиться на маленькую фигурку на доске. Кузя немного вытянул руки, и перенес равновесие в попытке разогнаться и повернуть, чтобы избежать столкновения с гребнем. Так делал Педру, Но у Кузи ничего не получилось. Ноги затряслись, и он чуть не свалился в воду. И в эту секунду ощутил, как дрогнула доска от легкого касания и перед ним появился Педро. Доска выровнялась, немного изменила траекторию и легко и быстро заскользила по покоренной волне, а гигантский гребень остался позади. Страх моментально отпустил, появился восторг. Причем настолько сильный, что Кузя понял, он ощущает не только собственные эмоции, но и чувство стоящего рядом совершенно безумного дива Педру. Педро сменил облик, львиные лапы подхватили человеческое тело, И Кузя, едва успев схватить в охапку, доску, взмыл в небо. Когда же его ноги коснулись земли, он произнес. — Зря ты так рано вмешался. Я бы сам, наверное... Педро отрицательно потряс мокрыми черными волосами. — Наверняка тебе уже говорили, что ты слишком самоуверен. Это твоя слабость. Но ты смел, и это хорошо. Большинство... Дивов в Академии из тех, что я пытался научить искусству скольжения по волнам, влетали, если могли. Либо скованные ужасом падали в океан не в силах подняться на ноги. Некоторые погибли, и мой повелитель не был этим доволен. Поэтому мне пришлось отказаться от обучения. Восьмиметровая волна опасна даже для меня. — Восьмиметровая? — — А мне показалось, в ней метров пятьдесят. Кузя вновь почувствовал, как задрожали пальцы. Педро негромко засмеялся. Проректор Меньшов сказал то же самое. «О — О, — удивился Кузя, — ты сумел заманить дедушку Меньшова на эту ужасную штуку? Да разве людям такое под силу? Этот спорт придумали люди. Самые умелые покоряют волны намного выше, чем эта мелочь. 15, даже 20 метров, и я уверен, это не предел. Ого! воскликнул Кузя и недоверчиво посмотрел вниз с обрыва. Среди этих громадин? Люди? Колдунь Меньшов? Проектор Меньшов прибыл сюда с официальным визитом, когда стал профессором академии. Ему тогда было 52 года, и он сразу заинтересовался скольжением по волнам. Я лично обучал его. Даже Дон Антонио, отец Дона Криштиану, приезжал посмотреть на его успехи. К сожалению, проректор Меньшов не появлялся у нас уже три года, а ведь раньше не пропускал ни одного сезона. Человеческий век слишком короток. Кузя знал, что должности ректора в Академии Каимбры наследственные, А значит, посмотреть на подвиги профессора Меньшова приезжал предыдущий ректор — Наверное, это была большая честь. И много колдунов этим занимается? Все. В глазах Педру что-то блеснуло. Я сумел убедить Дона Антонио, что это занятие весьма полезно для колдунов. Оно развивает ловкость, реакцию и равновесие, а также формирует твердость, характера и смелость. Вот уже двадцать лет, как скольжение по волнам стало обязательной дисциплиной в Академии. И я лично принимаю зачеты. Я уверен, что колдуны весьма благодарны мне за это. Однако после выпуска большинство из них забрасывает это занятие, и мне непонятно, почему. Я как раз работаю над новыми мерами, чтобы сделать этот спорт более популярным. Выходит, ты знаешь про ректора Меньшова уже много лет? – спросил Кузя. Информация Педру могла помочь Гермесу Аркадью. Надо расспросить дива подробнее. Сразу, как он ушел со своей службы в академию? Нет, дитя, ответил Педру. Мы познакомились раньше, много раньше. В первый его официальный визит в Каимбру я был очень удивлен, узнав в русском профессоре британского капитан лейтенанта, который обыграл меня в покер в сорок седьмом году. В то время я не только не понял, что передо мной разведчик но и считал, что обыграть меня, если я не поддаюсь специально, невозможно. Тем не менее, не сомневаюсь, что и профессор был не менее удивлен, узнав, что я не человек. Лицо Педру неожиданно приняло озабоченное выражение. «Как же я неосторожен!» — спохватился он. «Ты же не Дифф Академии. У твоего хозяина нет доступа к информации о проректоре Меньшове». — Есть, и даже побольше! — не удержался от хвостовства Кузя. — Мой хозяин — глава петербургского управления, у него доступ... Ого! — Я так и думал, — заметил Педро. А Кузя мысленно отвесил себе подзатыльник. Педро поймал его в простейшую ловушку, заставив выболтать лишнюю информацию. — Тебе надо перекусить, — продолжил ректорский див, и тебя ждет следующий урок. — Ага! Из всего сказанного Кузе больше всего понравилось слово «перекусить». Второй завтрак оказался сытнее, чем первый, что было вполне оправдано. Гонка на волнах отняла очень много сил. В этот раз Педру тоже уселся за стол и принялся так ловко управляться со столовыми приборами, что Кузя даже слегка округлил глаза. «Ты постоянно пользуешься серебром?» — спросил он, когда тарелки опустили. «Советую тебе завести эту привычку», — совершенно серьезно ответил Педро. «Сейчас у тебя получилось намного лучше. Неподготовленный человек не заметит твоей неловкости, но опытный колдун точно догадается. Ты дергаешься, осторожничаешь и торопишься. Я проведу тебе еще несколько тренировок». Кузя широко улыбнулся. «На такие тренировки я согласен». «Тем более я не буду иметь дело с опытными колдунами, мне нужно обмануть студентов». «Студентов, говоришь? Ну-ну». «Закончил, переодевайся». Диф указал на сложенную стопкой на стуле одежду. Кузя закинул в рот последний кусок мяса, подошел и поднял за штанину черные брюки. Кроме брюк на стуле оказались светло-серая рубашка из плотного хлопка, легкая матерчатая темная куртка, носки и ботинки без шнурков. Кузя оделся, посмотрел на себя в зеркало и остался доволен. Он стал походить на молодого колдуна. Расстегни ворот и закатай рукава чуть ниже локтя», — велел Педру и протянул крестик на длинной серебристой цепочке и браслеты серых каменных бусин, маленьких металлических ракушек, шариков и каких-то картинок, сделанных эмалью. «Это ведь не серебро!» Кузя сразу почувствовал, что цепочка не будет жечь. «Это платина!» Отличить от серебра может только опытный ювелир. Возьми в руку. Кузя взял крест и удивленно вскинул брови. О, это же амулет блокировки силы. Именно. И выглядит, как обычный серебряный нательный крест. Такие носит большинство студентов-католиков. Как и розарий. Он указал на браслет. «Его наденешь на руку, ту, на которой ошейник. Многие студенты носят розарии. Он замаскирует ошейник. Твой ворот должен быть открыт. И руки... Протяни мне левую руку». Кузя вытянул руку и, Педро, взяв со стола серебряный нож для бумаги, трижды полоснул ниже локтя, оставляя глубокие порезы. «Ай!» — воскликнул Кузя. «Это что, появились шрамы, как у колдуна, да?» Да. Тебе на вид 16, и для сдачи зачетов ты уже должен был совершить минимум три серьезных вызова. Следи за шрамами. Серебро надолго оставляет следы, но не забывай обновлять порезы на тех же самых местах. С этими словами Педру надел Кузе на шею крест. Розари Кузе натянул на руку сам. И подумал, что ошейника Педру он тоже не видел. — А где твой ошейник? — поинтересовался он. Педро вытянул руку с тяжелым перстнем, на котором был изображен герб Академии Каимбры. — Ого! Как получилось встроить в него герб? — Секретная техника нашей Академии. Педро горделиво тряхнул волосами. — Пойдем. Они в человеческом облике вышли на улицу. Уже окончательно рассвело. Двор заполнился людьми и дивами, спешащими по своим делам. Следуя за Педро, Кузя прошел через толпу. Скоро они оказались на узкой крутой улочке и начали спускаться по диким камнем мостовой. Улочка привела к двухэтажному дому. Увидев его, Кузя не удержался и хихикнул. Вместо цветов или плетущихся растений, которые встречались на фасадах повсеместно, этот дом украшали веревки, связанные в причудливые узлы, разноцветные ленты и куча разнообразнейшей рухляди, Старые рыбацкие сети с поплавками, здоровенный оранжевый буй, какая-то странная, похожая на грушу, гитара без струн, сломанный велосипед и множество разноцветных кроссовок. А над самым входом свисал шнурок, на котором болтался рваный желтый ботинок. «Нам сюда, что ли?» — Кузя с интересом указал на дом. «Сюда. Прочитай, что написано». Кузя поднял глаза. Прямо на штукатурке фасада темной краской была нарисована огромная бутылка и немного кривовато выведена надпись «Дворец Республики Портвейн». Кузя вопросительно посмотрел на Педру. Что такое Портвейн, он знал. Это вино, про него рассказывал анонимус. К нему следовало подавать горячее мясо или ветчину. А республика – это такой государственный строй. Но дом, увешанный барахлом, меньше всего напоминал дворец. Это жилище студентов, одной из студенческих республик. Всего республик в Академии 24. 14 принадлежат колдунам, а 10 – чародеям. Эта республика набирает тех, кому нравится Россия. Многие ее колдуны отправляются в вашу Академию по обмену. Большинство учат русский язык. Но не удивляйся, у них популярны идеи анархизма. И себя не считают анархистами. «А, это мне близко!» — обрадовался Кузя. «Они потренируют мое произношение и расскажут о местных порядках?» «И это тоже. А почему республика? Здесь какие-то свои законы?» «Сейчас ты все увидишь», — проговорил Педру и открыл дверь. И сразу же, без всякой прихожей, они оказались в просторной комнате. Почти по самому центру ее расположился ряд столов со стульями. За ними виднелась небольшая кухня, а прямо перед столами... Занимая почти все оставшееся пространство, лежал громадный ковер, то ли грубо сшитый, то ли связанный из разноцветных лоскутов. На нем, как попало, валялись подушки разных размеров. Четверо студентов, до этого мирно возившиеся с завтраком возле кухонных полок, одновременно обернулись и не успел Кузя улыбнуться и поздороваться, как один из них, ловко перескочив через ряд столов, оказался прямо перед ним и выставил вперед руки с моментально возникшими в них ледяными копьями. Остальные выстроились сзади в боевом порядке. Загудели щиты. Оружие Кузя больше ни у кого не увидел, но у парня, стоящего слева от колдуна с ледяными копьями, кончики пальцев заметно искрились. Кузя замер, всем видом демонстрируя миролюбие. А Педро нарочито медленно начал поднимать руку, которую до этого зачем-то спрятал за спиной. Студенты не сводили с руки глаз, и Кузя заметил, что построились они так, что сбоку от них, совсем неподалеку, осталось открытое окно. Они готовы и сражаться, и бежать? Наконец Педро поднял руку и на пальце сверкнул перстень. Копья стоящего впереди колдуна моментально исчезли. — Убрать щиты! — скомандовал колдун странным тонким голосом. — Да, Мадринья! — хором ответили остальные, и щиты исчезли. И тут Кузя понял, что главная в этой группе девушка. Просто на ней была широкая бесформенная рубашка, а волосы по виду ничем не отличались от длинных лохом остальных студентов. А мадринья это крестная. Крестными младшекурсники называют старших, которые отвечают за них. Молодые колдуны выстроились в шеренгу и, наклонив голову, в унисон произнесли Доброе утро, ментор! Доброе утро! Педро поклонился в ответ и, взяв кузю за плечи, выставил перед собой. Этот парнишка прибыл из московской академии. Сделайте из него человека. Срок до шести вечера. На это время вы все освобождены от занятий без дальнейшей пересдачи. «Будет исполнено, ментор!» — ответила девушка-колдунья. И Педро, похлопав Кузю по плечу, покинул дом. Студенты переглянулись. Один из них, самый смуглый, шагнул вперед. «Тебя как зовут?» спросил он по-русски с довольно сильным акцентом, но вполне понятно. — Кузьма, — ответил Кузе. Его собеседник собирался было спросить что-то еще, но тут девушка колдунья отодвинула его плечом. — Ментор не назвал его студентом, — нахмурившись сказала она. — Да и какой он студент? Зверушка, — хмыкнул другой колдун. Он сказал это по-португальски, но Кузя понял и тут же возмутился. — Это почему-то я зверушка. — Потому что ты чужак и не прошел праж, — — пояснил тот же колдун и, повернув голову к девушке, добавил. — Ментор велел сделать из него человека. — Резонно, — согласилась колдунья. — Но проверить не помешает, ведь его привел ментор. — А значит, это может оказаться испытанием. — Ну, конечно, зашумели остальные обязательно. Темнокожий студент подошел и велел. — Куртку сними. Кузя послушно стянул куртку. — Вытяни руки. Кузя не стал спорить. Он понял, чего от него хотят. Студент осмотрел руки, одобрительно хмыкнув, а потом, достав из кармана серебряную ложку, довольно ощутимо шлепнул Кузе по руке. И тут же по второй. «Ай!» — Кузя возмущенно отдернул руки. «А ну стой!» — потребовал студент. «Покажи!» — Кузя выставил руки. При падающем из окна свете разглядеть пленку мыла колдун не мог, но она защитила кожу. Колдун, казалось, удовлетворился осмотром. «Не смей убирать руки!» — А то так и останешься зверушкой на всю жизнь, — добавил он и оглянулся. — Следующий. — А может, мы хотя бы капы наденем? — спросил другой студент. — Нет, — остановила его девушка. — Сначала проверка. Она взяла ложку и довольно сильно ударила Кузю по рукам. И то же самое проделали двое остальных. В местах ударов кисти начали немного краснеть, но это как раз было очень кстати, выглядело как следы от ударов. «Нормально!» — кивнул хозяин ложки, убирая ее в карман, а девушка подошла к одной из многочисленных полок и достала оттуда плоскую коробочку, похожую на портсигар. Увидев деление и стрелку, Кузя сразу понял, что это колдовской прибор, определяющий уровень. Бояться было нечего, амулет блокировки отлично защищал его. Прибор, ожидаемо, не показал ничего. «Серьезная проверка», — забеспокоился Кузя. «Что еще придумают эти колдуны?» Скорее всего, это и есть его главное испытание — обмануть придирчивых и явно подготовленных к явлению дива, выдающего себя за человека, студентов. — Ладно, хватит усложнять, — пожал плечами хозяин ложки. — Теперь ты просто ответишь на вопросы. Ты Бештафера? Кузя замер на миг и тут же понял, что парень, сам того не подозревая, подарил ему отличную лазейку. Он сказал «Бештафера», что по-португальски означало сфера поизверь. зверь», Так тут называли дивов. Это ваш Педро Бештафера старательно подумал. Он, а я див, а вслух сказал "ня" и быстро добавил, чтобы не сбиться. Я студент Московской академии, но если до этого вашего праша я не считаюсь человеком, то побуду пока зверушкой. Это была правда. Проректор Меньшов на его глазах подписал накануне вечером приказ о зачислении на пятый курс студента Диниша Оливейра. Это имя придумал себе Кузи в честь португальского короля, основавшего академию, и именно так назвал его Гермес Аркадьевич. Теперь у Кузи появилось еще одно имя. Правда, до праша новичок в Каимбре все равно считался зверушкой. — Хм... Подозрительность девушки, которая всем заправляла, заметно уменьшилась, и Кузя, чтобы закрепить результат, добавил, изобразив на лице легкую гримасу. «Я не знаю, что вы еще собираетесь со мной делать, но делайте это быстрее. Я ужасно устал. Этот ваш ментор Педру с самого утра заставил меня скакать на доске по здоровенным волнам. Я чуть не утоп. Лица молодых колдунов изменились. На них проступило сочувствие, а один даже застонал, хлопнув себя полбу. «Ненавижу это! Я еще с прошлого семестра зачет не сдал!» «Бедная зверушка», — добавил смуглый, — «нас всех заставляет это делать, даже новичков с самого первого курса!» «Ментор сам принимает зачеты, и, поверь, сдать их очень сложно. Меня, кстати, зовут Хосе, а я Фернандо. протянул руку второй парень, и Кузя пожал ее, надеясь, что мыло не липкое. Серхио представился третий студент, а девушка, коротко кивнув, сказала «Анна». И вдруг, выпучив глаза, указала рукой на кухню «Кофе!». Хосе совершил гигантский прыжок, снова перескакивая через столы, и метнулся к плите, на которой стояла огромная турка. Над ней уже начала подниматься шапка Пенна. Выхватив из кармана всю ту же серебряную ложку, парень принялся спасать напиток. «Хочешь кофе?» — спросила Анна. Настороженность окончательно исчезла с ее лица, и девушка даже улыбнулась. «Мы можем не торопиться, раз на лекции сегодня не нужно, и тебе тоже дать передохнуть перед тем, как начнем праш. «Это что же, что-то вроде посвящения, да?» — похвастался осведомленностью Кузя. «Это больше, чем посвящение, это крещение. Мы не сможем тебя сразу посвятить, старшекусники. Если ты останешься тут учиться, сделаем это через полгода. Но человеком ты станешь сегодня, это я обещаю». Она криво усмехнулась. — Пойду порежу хлеб. Помочь — Помочь? — спросил Кузя. — Да. Нарежь сыр и раскидай варенье по вазочкам. Потом можешь яйца почистить. Кузе выдали нож, и он вместе со всеми принялся за приготовление завтрака, прерванного их с Педро внезапным визитом. — Кстати, что это вы делали, когда мы вошли? — поинтересовался он. — Как будто собрались защищаться от собственного ментора. — Вы что ж его в лицо не узнаете? — Кузя хмыкнул. «Еще как узнаем», — мрачно заверил Хосе и зачем-то насыпал в кофе не только сахар, но и треть ложки соли. «Это проверка нашей готовности. Вообще-то ментор должен сразу показывать свое кольцо, но он всегда медлит, чтобы убедиться. Откуда вам знать, что я не сожрал Дона Криштиану и не зашел закусить студентами?» Так он говорит. «Но если он окажется демоном, разве даже все студенты республики разом смогут противостоять ему?» — спросил Кузя, достал с полки банку с вареньем и поставил на стол. — Ну, по правилам мы должны принять боевое построение, призвать оружие, поднять щиты, — пояснила Анна. — А кто-то должен постараться успеть сбежать в дверь или выпрыгнуть в окно и предупредить остальных. Для этого есть специальный колокол. И ментор строго следит за соблюдением этих правил. Говорит, что когда-нибудь это спасет нашу жизнь. — Но все знают, что он просто развлекается, заставляя нас скакать, как мартышек. Но я бедничал ХС. — А если мы не покажем боевую готовность, то нам снизят на два балла итоговую оценку за семестр. — А, сурово тут у вас, — одобрил Кузя. Третий завтрак тоже весьма ему понравился. Никаких изысков и даже мяса не было. Черный кофе, от крепости которого натурально глаза лезли на лоб, хлеб с сыром, вареные яйца и варенье. Однако продуктов было много, они были сытными, и Кузя почувствовал себя отдохнувшим. Но ухо следовало держать востро, ведь ему еще предстоял таинственный праж. Когда завтрак закончился, студенты сбегали наверх и вышли в гостиную в костюмах и длинных черных мантиях-капах. Кроме того, она держала в руке палку, которой был приделан ночной горшок с рогами, скрещенными ложками и ножницами. Из горшка торчало горлышко бутылки. Не видно было, как она там крепится, но при движении она болталась и гремела. «Ну что ж, начинаем!» — скомандовала Анна и указала на стену, где висело несколько портретов. Кузя мельком взглянул на них и внезапно почувствовал, как что-то заныло в груди. Его взгляд остановился на лице, почему-то показавшемся знакомым. Замерев, он не мог оторвать от портрета глаз. «Ты знаешь, кто это?» — спросила Анна, заметив его интерес. «Это Николай Дивногорский, машинально ответил Кузя и внутренне похолодел — Он не помнил, откуда знает этого человека, но отлично помнил, что он назвался Дивногорским, когда его арестовали вместе с дивопоклонниками. Выходит, он не просто где-то случайно слышал это имя, но если он не помнит, значит значит, он знал этого человека до пустоши. Кто же такой этот дивногорский? О, -о, -о, О! радостно зашумели студенты, а хосе хлопнул его по плечу. Да ты разбираешься? Ну да усмехнулась Анна. «Он же русский». «Не все русские знают своих величайших анархистов». Хосе поднял палец. «Я же учился в Московской академии. На уроках истории там все, как и у нас. В основном изучают королей и великих ладунов. А вот скажи, ты много читал про сеньора Дневногорского? Он, правда, со своим бештаферой сжег тридцать полицейских участков, а потом устроил пожар в тюрьме, а бештафере велел себя сожрать и продолжать его дело?» «Бей урядников и становых приставов». Кузя судорожно сглотнул, но постарался улыбнуться как можно беспечнее. «Ну нет, в Петербурге столько участков не наберется. А сожрать? Наверное, он же анархист. Могло такое в голову прийти. Я и сам анархист, поэтому знаю». Он рассмеялся и тут же добавил, чтобы избежать дальнейших расспросов. «Так что там дальше? Будете опять колотить меня ложкой?» «Нет», — покачала головой Анна. «Теперь будет испытание. Мы дадим тебе задание». Поклянись или выполнить его, или остаться зверушкой навсегда. Клянусь, выполнить ваше задание, отрапортовал Кузя от души, надеясь, что ему не поручат чего-то совершенно невыполнимого для Дива. Тогда выходим. Они покинули дом, но далеко не ушли. Прямо за углом остановились, и она указала наверх. Смотри, видишь? Пожарная лестница. Забирайся по ней и отправляйся по крышам к монастырю Санта-Круш. Там за ним фонтан такой... С башенками, знаешь его? Фонтан Кузя видел, когда летел, поэтому кивнул Вот возле него и встретимся На землю спускаться нельзя Иди по крышам, слезешь только на площадь у фонтана, понял? Ага Кузя задрал голову и посмотрел на ряд довольно плотно стоящих домиков Задание совсем не выглядело тяжелым